Значение женского начала в строительстве жизни. Равновесие мужского и женского начала. 17 апреля 34. Не говорится ли в учении о высоком значении женщины во всем строительстве жизни? Не указывается ли причина всех бедствий, обрушившихся на планету и человечество, именно в нарушении равновесия между началами, равновесия между мужским и женским полом? Космос держится на этих началах, и в космическом построении оба начала одинаково велики и необходимы, ибо одно не может существовать без другого. А что видим мы в построениях и формах жизни, установленных людьми? Женское начало в некоторых странах принижено до рабства, и даже в сравнительно цивилизованных странах все преимущества еще за мужским началом. Несомненно, что и женщина во многом виновата. Особенно сейчас, когда она вместо того, чтобы выявлять всю красоту, всю характерность и особенность свою, пытается отразить в себе прежде всего все отрицательные особенности противоположного пола. Получается недостойная карикатура. Конечно, не может быть ограничения в проявлении духовного творчества того или иного пола. Творчество мысли, искусства и строение жизни одинаково, принадлежит обоим началам, ибо они от Духа. Есть характерные особенности у каждого начала, и это создает всю красоту жизни. И особенности эти должны быть выявлены во всей мощи, тогда снова проснется в Духе спасительная красота романтизма и героизма. При утончении сознания и чувств Ярко выступит красота назначения обоих полов.